Утеряны следующие документы. О сбаламученном аквариуме медленно осаживался песок. Рыбки радужными калибри порхали в зелено-хрустальных водорослях. Рыбки вились у малахитого стекла и чувствовали себя дома. Стены новой квартиры утратили ледяную чужесть, комнаты обживались.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 Тогда папа сказал, что ему пианино не жалко, но дело в принципе, и он дело так не оставит. Если надо, дойдет до Ленина. И папа сел писать письмо в редакцию «Центральных известий». Пианино выносили как покойника. Аннушка прочитала, а тетки плакали соответствующие Мама пришла, узнала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 Кое-какие швамбранские документы. Здесь были карты, тайные походы, манифесты бренобора, гербы, письма героев, афиши, Синегдыхи и другие секретные манускрипты из швамбранской канцелярии. Теперь все это уехало в тратчок. Швамбранья была в опасности. Настройщик мог обнаружить нашу тайну. Мама решительно встала вытерла глаза и пошла в трачок. Я вызвался сопровождать ее. Мама была растрогана, она не подозревала, что мы с ней идем вручать швамбранские документы.